Глава шестая Французы настойчиво атаковали укрепленные позиции у Торрера, которая защищала 10 тысяч человек под командой выдающихся генералов Онеля и Дона Филиппе Сен-Марча. Волонтеры из Бурбона, Кастилии, Кампо горбина Аликанте, отряд ополченцев из Сории, Ягеря Фердинанда VII, полк мурсийцев и другие части, названия которых я уже запамятовал, открыли ружейный огонь. Мы, стоявшие у редута великомучеников, видели, как завязалось сражение, и как колонны французов бегом двинулись вдоль канала, стремясь обойти тарера с фланга. Перестрелка длилась довольно долго, но затягивать бой за высоту не имело смысла. Ее все равно не удалось бы удержать, потому что прилегавшие к ней позиции, в том числе Буэнависта, Касабланка и участок у створа канала, не были защищены ни живой силой, ни укреплениями. Тем не менее, наши постарались задержать противника как можно дольше и отступили в полном порядке, успев взорвать американский мост и увести все орудия, кроме одного — подбитого неприятельской артиллерией. Как раз в это время мы услышали вдалеке оглушительный грохот, и так как стрельба около Торера почти затихла, решили, что бой завязался уже в предместе города. «Там стоит бригадир Дон Хосе Манса», — сказал мне Агустин. «С ним арагонский полк швейцарцев, которыми командует Дон Мариано Валькер», Волонтеры из Уэски во главе с доном Педро Вильякампой, каталонские волонтеры и другие отряды смельчаков. А мы здесь прохлаждаемся. Похоже, что у нас тут все кончилось. Французов довольны на сегодня и того, что они захватили Тарера. Нет, — возразил я, — или я сильно ошибаюсь, или они сейчас пойдут в атаку на Сан-Хосе. Мы посмотрели влево, где высилось огромное здание, отделенное от Пуэрто-Кемады, долины реки Уэрвы. «Там стоит Ренавалес», — пояснил Агустин. «Храбрый дон Мариан Ренавалес, который так отличился в первую осаду, а сейчас командует ариуэльскими и валенсийскими егерями». На нашей позиции все было готово к упорной обороне. У Редута Пилар, на батарее великомучеников, на башне пины в монастыре Тринитариев канониры с зажженными запальниками стояли у парапетов, откуда, как нам казалось, было необычайно удобно вести огонь по любой вражеской колонне, которая осмелилась бы атаковать нас. Было очень холодно, и почти все мы дрожали — Сторонний наблюдатель подумал бы, пожалуй, что это от страха, но нас на самом деле пробирал холод, и тот, кто скажет, что это не так, солжет. Французы не замедлили совершить маневр, который я предвидел. Мощная колонна вражеской пехоты атаковала вскоре монастырь Сан-Хосе, вернее сказать, попыталась атаковать его и овладеть им с помощью внезапного штурма. У неприятеля была, видимо, короткая память. За три месяца он словно забыл, что Сарагосса взять не так-то просто. Французы дерзко подошли на расстояние ружейного выстрела, полагая, вероятно, что от одного вида их наши воины попадают замертво от страха. Неприятельские солдаты только что прибыли из Силезии и еще не представляли себе, что такое война в Испании. Кроме того... Захватив Тореро почти без потерь, они возомнили, что в два счета покорят весь мир. Словом, как я уже сказал, они продвигались вперед, а Сан-Хосе не подавал признаков жизни. Но едва французы оказались в пределах досягаемости наших стрелков или даже чуть ближе, как из больниц и окон здания неожиданно вырвался такой грозный шквал ружейного огня, что бравые вояки стремглав бросились на утек, а многие из них остались лежать на земле. Убедившись в исходе дерзкой атаки, мы все, наблюдавшие за ней с батареей великомучеников, разразились громкими криками и рукоплесканиями. Да, война сурова. Смерть врага всегда радует солдат, и даже тот из них, кто на охоте пожалел бы убитого зайца, во время боя прыгает от восторга, видя, как валятся мертвыми сотни крепких, веселых, молодых парней, которые, кстати сказать, никому не причинили зла. Итак, штурм Сан-Хосе закончился для противника быстрой и полной неудачей. Теперь французы, несомненно, поняли, что мы оставили Тарера по расчету, а не за слабости. Окруженная и отрезанная от остальной страны, не прикрытая ни внешними фортами, ни бастионами, ни цитаделью, Сарагоса вновь воздвигла земляные валы, башни из глины, редуты из сырого кирпича и приготовилась вторично дать отпор лучшей в мире пехоте, артиллерии и саперам. Массу живой силы, грозные орудия, несметное количество боевых припасов, всевозможные снаряжения, научные познания, мощь и опыт армии, достигшей апогея своих успехов, все пустили в ход чужеземные завоеватели для того, чтобы овладеть твердыней, напоминавшей с виду одну из тех крепостей, которые играют строят мальчишки. И тем не менее. Всего этого было мало. Усилия французов разбивались о самодельные стены, которые, казалось по ногой, они развалится. развалятся. Ведь за этими непрочными укреплениями сталь арагонских сердец, которая не ломается, не гнется, не плавится, не трескается, не ржавеет и защищает город, как броня, неуязвимая для человеческого оружия. На новой башне гремит набат. Мрачный звон колокола всегда означает «Город в опасности», и, слыша его, сыны-сырагосы спрашивают себя, почему звонят, что произошло, что случилось. «Наверное, в предместье нашим приходится туго», — сказал Агустин. «Французы атаковали нас здесь, чтобы отвлечь наши силы, а тем временем начали штурм с другого берега реки тоже было и в первую осаду, в предместье, в предместье. Едва мы произнесли эти слова, как со стороны французских линий прилетело несколько ядер, словно предупреждая, что нам лучше оставаться на своих местах. К счастью, людей в Сарагосе было достаточно, и сосредоточить их на любом участке не стоило никакого труда. Мой батальон покинул куртину Санта Энгарсия и маршем двинулся в направлении Коса. Мы не знали, куда нас ведут, но предполагали, что, вероятнее всего, в предместье. Улицы кишели народом. Старики и женщины, подгоняемые любопытством, высыпали из домов. Уж если их не пускают в самое пекло, они, по крайней мере, погреются поблизости от... По улицам Сан-Хиль, Сан-Педро и кучи ведущие к мосту, было почти невозможно пройти. Их заполнили бесчисленные толпы женщин, спешивших к соборам Пилар и Сел. Далекий гул вражеской канонады не пугал, а напротив воодушевлял разгневанный народ. Сюда стоял крик. Люди орали друг на друга, стараясь пробиться вперед и поскорее добраться до цели. На площади у собора Села я увидел кавалерию, окруженную огромной толпой, которая почти наглухо закупорила выход к мосту. Это вынудило наш батальон избрать более удобный путь и обойти собор с другой стороны». Когда мы проходили перед портиком храма, до нас донеслись голоса молившихся там женщин, которые взывали о помощи к пресвятой заступнице города. Несколько мужчин, попробовавших проникнуть в собор, были немедленно изгнаны оттуда слабым полом. У Сан-Хуан-де-Лос-Панетас мы вышли на берег реки и в ожидании приказа расположились на набережной. Против нас, на другом берегу Эбра, простиралось поле боя. На переднем плане — роща Маканас. За нею у моста небольшой монастырь Альтавас. Затем монастырь Сан-Ласара и еще дальше монастырь Иисуса. За этим, похожим на декорацию участком, отражавшимся в водах широкой реки, Взору открылось ужасное зрелище — непрерывные вспышки огня, ежесекундно перекрещивающиеся в воздухе белые линии следы пули, ядер, гул канонады, хриплый рев людей и густые клубы дыма, которые непрестанно возникали, подымались к небу и исчезали в облаках. Все брустверы... На этом поле брани были сооружены из кирпичей глины и песка, привезенных с окрестных черепичных заводов, и земля, по которой тянулись красноватые полосы, казалось, была залита кровью. Фронт противника шел от барселонского тракта до дороги на Хуслевой, и левее ее дальше, за черепичные заводы и сады. С самого полудня Французы, продвигаясь вдоль барселонского тракта, яростно атаковали наши траншеи. С отчаянной смелостью они рвались вперед, невзирая на перекрестный огонь, который вели по ним из Сан-Лассара и местечко Марсела. Они стремились навязать нам рукопашную и дерзким ударом захватить наши батареи. За такое упорство... Противник заплатил настоящей гикотомбой. Французы гибли сотнями, ряды их рядели, но место павших тотчас же занимали живые, и атака продолжалась. Иногда неприятель прорывался к нашим траншеям, и тогда бой распадался на тысячи одиночных схваток, от чего зрелище становилось еще более страшным. Впереди солдат шли офицеры с обнаженными саблями. Эти безумцы считали для себя делом чести умереть у красноватой груды кирпичей под беспощадным огнем в одном мгновении уносившим сотни жизней. Рядовые сержанты, прапорщики, капитаны, полковники падали, как подкошенные. Это была действительно битва двух народов. Ужасы осады лишь воспламеняли наших солдат, а французы все шли и шли, взбешенные, алчущие мести и безрассудные, как человек, которого оскорбили, а такое безрассудство, пожалуй, пострашнее ярости воина. Это преждевременное жесточение и погубило их. Им следовало начать с методического разрушения наших фортификаций с помощью артиллерийского огня, сохранять флагнокровие, которого требует осада, и не бросать стрелковые цепи на штурм позиций, защищаемых людьми, с которыми ему уже довелось встретиться 15 июля и 4 августа. Им следовало побороть в себе чувство презрения к противнику, ибо оно всегда и в дни испанской кампании — И в нынешней войне с Пруссией служила им дурную службу. Им следовало терпеливо приводить в исполнение план, рассчитанный на то, чтобы вызвать у осажденных не воодушевление, а подавленность. Нет сомнения, что если бы французы обладали разумом своего бессмертного вождя, побеждавшего не только с помощью пушек, но и своей удивительной логики – они во время осады Сарагосы не приминули бы принять во внимание человеческую психологию, без изучения которой война, жестокая война, является, увы, всего-навсего бессмысленной варварской бойней. Наполеон с его необычайной проницательностью разгадал бы характер сарагосцев и не стал бы бросать против них ничем не прикрытый колонный солдат, кичащихся своей храбростью. Подобные атаки слишком трудные и опасные занятия, особенно если их отбивают люди, которые сражаются не за идола, а за идеалы. Не стану входить в подробности кровопролитного сражения 21 декабря, одного из самых славных в истории второй осады столицы Арагона. Я избегаю быть слишком многоречивым не только потому, что я не принимал непосредственно участия в этой битве и могу рассказать о ней только с чужих слов, но и по другой причине. Мне предстоит еще поведать о столь многих интересных встречах, что будет весьма уместно проявить некоторую сдержанность в описании кровавых эпизодов. Поэтому я ограничусь лишь упоминанием о том, то уже к вечеру французы решили отказаться от своего намерения и отступили, оставив на поле боя множество трупов. Было, казалось, самое время двинуть в бой кавалерию и начать преследование неприятеля. Но после короткого совещания наши начальники, как известно, решили не рисковать, потому что вылазка могла кончиться для нас плохо.